Глава 13. Цена вопроса. Дар состоит не в самом даре, а в добрых намерениях, дарящего. Луций Эней Сенека. Гроза разразилась с самого утра. Маргарет смотрела из окна палаты на редких прохожих. Кому приспичило вброд пересекать потоки ледяной воды, текущей по мостовым, следила за проплывающими автомобилями и мерцающими в порывах косого дождя фонарями и прислушивалась к происходящему в коридоре. В реанимационном блоке царила тишина. Вчерашний день выдался напряженным, изматывающим и нервным. Операцию обсуждали с самого утра и приступили к ней сразу же после полудня. Единственным требованием Джен Эвергрин была полная изоляция всех лишних лиц, в число которых входила и миссис Ллойд. Доктор Вольф позаботился о том, чтобы Эвелин проспала большую часть дня, заметив, что покой полезен для расшалившегося сердца. Оба агентами Шесть были представлены к ее палате в блоке интенсивной терапии, любезно предоставленной госпиталем по требованию агента Морган. Предосторожности не оказались лишними. Миссис лойд периодически приходила в себя и рвалась к мужу, чего не допускали агенты и дежурный врач. Жан-Франко Медичи также было отказано в пропуске в реанимационный блок. Я мирюсь с вами, Миссис Медичи. — Только потому, что вы можете стать полезны во время операции, — ровно проинформировала Джен. — Это больше, на что вы можете рассчитывать. Диану не оттолкнули ни холодность, ни откровенная враждебность. Сказывался опыт общения со сложными людьми. — Почему вы меня ненавидите, мисс Эвергрин? — помолчав, отозвалась Диана. — Я всегда мечтала с вами встретиться. Джон так тепло о вас вспоминал с грустью и болью. «Но всегда тепло. Не вслух, разумеется. Я ловила образы, возникающие у него при воспоминаниях о вас». Джен не ответила, но Маргарет подумала, что если за эти годы леди Эвергрин и смирилась с тем, что место супруги Джона занято, то тешила себя надеждой, что останется для него единственной сестрой. Диана Медича отобрала у нее и эту надежду. «Не беспокойтесь, миссис Медичи!» усмехнулась тогда Джен. Я сохраню вам жизнь. Подарок, который вам никогда не оценить по достоинству. И щедрость, которую я не могу себе позволить, но... Но ради Джона позволите, угадала Диана, чтобы он не возненавидел вас. Маргарет и Самуэль Угравана разрешили присутствовать в операционной, на случай, если понадобится помощь. Им велели не отсвечивать и стоять в уголке, что они покорно выполняли. Мэгги подумалось, что они с Сэмом, пожалуй, даже мыслили одинаково. Телохранитель и агент, привыкший к чужим приказам. Две угрюмые фигуры по углам, готовые атаковать при малейшей угрозе объекту под защитой. Операцию проводили в несколько пар рук. Леди Эвергрин полностью блокировала защитное поле безучастного агента Ллойда и открыла его для чужого вмешательства. Доктор Вольф подсказывал линии разрывов на случай, если профессор Зборовский упустит их из составленной накануне схемы. А Диана Медичи время от времени показывала Яну то, что видел доктор Вольф, чтобы профессор не зашивал ауру Джона вслепую. Для столь сложных махинаций Джен Эвергрин пришлось погасить защиту всех менталистов в операционной, не трогая, впрочем, сами ауры. И Маргарет оценила степень готовности всех присутствующих пойти на столь отчаянный шаг ради Джона, Сломанная защита — это как содранная кожа для магов-менталистов. Твори, что пожелаешь». Удивительно, но Джен Эвергрин не сделала ничего. Как только серая от усталости Яна пустил руки, а доктор Вольф подтвердил, что не видит больше ни единого разрыва, Джен Эвергрин бросила последний взгляд на брата и сказала, что их природная защита восстановится через пару часов, а она зайдет на следующий день. Маргарет проводила Джин до самого выхода из реанимационного блока, и лишь тогда их догнал доктор Вольф. «Я хотел извиниться, мисс Эвергрин», — обратился к ней эксперт «Я не верил, что вы придете. Уверен, это был непростой путь и определенный риск, но вы все же здесь, и я хотел сказать спасибо. Видеть его таким. Если бы вы задержались хоть на сутки, мы бы не успели». «Не благодарите, доктор». Накидывая поданное Маргарет пальто, устало отозвалась Джен. «И не переживайте. Плата за свои услуги. Я не потребую. Уверена, вы знаете, почему». Лицо маг-эксперта оставалось суровым и печальным, когда он серьезно кивнул. «Сколько вы приняли в этот раз, Джен?» «Двойную дозу, как и собиралась», — откликнулась мисс Эвергрин, натягивая перчатки. «Ведь мне пришлось снять защиту не только Джона. Все это требует больших сил, доктор». «И жертв!» «Как я уже говорила, не вижу смысла жить в мире без него!» Откликнулась Джен, доставая зеркальце из сумочки. «Это был простой выбор». Доктор Вольф покачал головой. «Вы невероятная, мисс Эвергрин!» «Уверен, не каждый пожертвовал бы собой!» «О, доктор!» Поправив локон и захлопнув зеркальце, вымученно усмехнулась Джен. «Я пожертвовал не только собой!» Доктор Вольф застыл на несколько долгих секунд, пока мисс Эвергрин надевала шляпку. Маргарет увидела страшное осознание на лице мага-эксперта, глянула на запредельно спокойную Джен Эвергрин и ощутила липкий холодок, пробежавший по спине. «Я ведь внимательно слушала вас, когда вы носили звание викария, доктор Вольф!» Закрепляя шляпку, спокойно заговорила Джен. «Помните нашу первую встречу? Вы говорили прихожанам?» что цель оправдывает средства, только если цель — спасение души. Я считаю, что спектр допустимых целей можно и расширить, как и средств». «Вы приняли критическую дозу препарата», — выдохнул доктор Вольф, невольно выпрямляясь. «Вы знали, что это смертельно, и все равно сделали это». Джен Эвергрин взглянул на маг-эксперта из-под полы модной шляпки. «Мутации мозга не проходят даром в любом случае», — напомнила она. «Я просто сократила срок. Я и так умирала, доктор Вольф. Мне показалось, вы это сразу поняли». «Я лишь предполагал», — честно ответил макэксперт. «Я не знал наверняка. Точно так же, как не знал, что вы беременны, мисс Эвергрин». Маргарет ошарашенно взглянула на спокойную Джен, ожидая подтверждения или опровержения. Вместо этого леди Эвергрин поправила идеально сидящее пальто и бросила задумчивый взгляд на доктора Вольфа. «Это не в первый раз, доктор», — призналась она. «Видите ли, эксперименты влияют не только на мозг или кровь. К сожалению, я родилась женщиной, и любые резкие изменения приводят к большим осложнениям. Выкидыши, инсульты и то и другое», — согласилась Джен, принимая из рук Маргарет зонтик. «Теперь вы понимаете, почему я была не в лучшей форме для того, чтобы являться к Джону. Это заставило меня задуматься и о том, что детей от него может не получиться тоже, невзирая на полную совместимость. А сейчас, полагаю, у меня попросту не остается времени на повторные эксперименты». «Вы пожертвовали...» «Назовем это ценой, доктор Вольф», — мягко поправила Джен. Константин не нашел, что возразить. «Может, ваше дитя все-таки выживет, мисс Эвергрин?» — вырвалась у Маргарет. Джен взглянул на нее почти с изумлением. «Да вы сочувствуете мне, дорогая!» — даже улыбнулась леди Эвергрин. «Не стоит. Моя цель как ученого достигнута, а партия не завершится даже с моей смертью. Как не исчезли установки покойного Рихтера в твоей голове!» Маргарет удержалась от того, чтобы вздрогнуть, но невольно выпрямилась, смыкая руки за спиной. Она не помнила, чтобы выдавала Джен детали того проклятого дела. Но это совсем не значит, что она ничего не рассказывала. — Звучит, как угроза реванша, мисс Эвергрин, — подметил маг-эксперт. Джен Эвергрин серебристо рассмеялась и покачала головой. — Это если бы я проиграла доктор Вольф. К выходу из госпиталя Маргарет ее не провожала. Леди Эвергрин приходила и уходила по собственному желанию и вряд ли нашелся бы в Бристоле человек, способный ее остановить. Агент Морган тоже не стало. Всего лишь цена вопроса. Задумчиво проронил доктор Вольф, глядя ей вслед. Маргарет почудилась грусть в его голосе. Сегодня грустить, кроме нее, оказалось некому. Все как один менталист спали мертвым сном по заверениям Гарри. Коллега приехал из отеля «Харбор» и известил Маргарет, что доктор Вольф еще не просыпался, как и Диана Медичи. Профессор Зборовский, который ночевал прямо в госпитале, также еще не покидал отведенную ему палату. И местный медбрат, взглянувший к профессору, сказал, что тот спит глубоко и беспробудно. Гениальный менталист, который, по заверениям доктора Вольфа, спал всего пару часов в сутки. Выложились по ходу. Грубовато посочувствовал коллега. «По всему выходит». «Что до вечера проваляются?» Маргарет только кивнула. Восстановление магической ауры занимало время, а после вмешательства Джен Эвергрин всем причастным сильно повезет, если они вообще проснутся. «Шефу сообщила?» поинтересовался тем временем Гарри. Сэмюэл Гравана, взглянувший в палату, обменялся с Мэгги коротким приветствием и вышел, чтобы не мешать агентам МИ-6 сплетничать о начальстве. Звонил вчера вечером» отозвалась Мэгги, не вставая с кресла. Туфля она сбросила еще час назад, уютно свернувшись между подлокотников с книжкой в руках. Кто-то из медсестер забыл фривольный романчик в дамской комнате, и Маргарет неожиданно увлеклась. Джерри ответил, что связан делами в Лондоне, но обязательно явится на выходных. «Какое счастье!» Неискренне вздохнул Гарри и вышел, чтобы пропустить стаканчик кофе в столовой и пофлиртовать с дежурными медсестричками. В реанимационном блоке, таким образом, не осталось никого, кроме дежурного медсостава и Мэгги с Сэмом, когда дверь палаты отворилась, и внутрь вошла леди Джен Эвергрин. Гравана, который сам предложил Мэгги игру в шахматы и проиграл уже две партии подряд, нахмурился и поднялся, отступая к стене. Маргарет отложила роман, который почитывала в перерывах между ходами, надела туфли и поднялась тоже. «Я ненадолго». Обронила вместо приветствия Джен, проходя к кровати и откладывая в сторону объемный саквояж. Время поджимает. В семь вечера отходит мой пароход. Маргарет молча уступила место, отходя в дальний угол палаты. Их с Сэмом не прогоняли, так что они с итальянцем заняли привычные места у стены. — Полагаю, я первая посетительница за сегодня? — не оборачиваясь, — спросила Джен, — присаживаясь рядом с Джоном. — Все еще спят. Мельком глянув на часы, отозвалась Маргарет. Сердце часто застучало. Три часа дня, и никто из менталистов, присутствовавших на операции, так и не появился. «Скоро проснуться, пообещала Джен, отводя волосы, с алба Джона. «Вчера я велела им спать, пока я не уеду. Не люблю долгих прощаний». Маргарет с Сэмом переглянулись, но вслух не прокомментировали, опасаясь последствий. Кто знает, какой ментальный приказ может им отдать леди Эвергрин, лучше не привлекать ее пристального внимания. Джен, к слову, выглядела отдохнувшей, слегка заспанной и, оттого на удивление, трогательной. Лицо ее не могло похвастать высокими скулами и точенными чертами. Скорее очаровывало по детски округлыми щеками и мягкими, выразительно очерченными губами. Светло-каштановые пряди были уложены наспех, выбиваясь из прически. Но и шла даже некоторая небрежность. Вот только зеленые глаза за стеклами очков казались уставшими. Может, потому что леди Эвергрин сегодня не воспользовалась косметикой. — Здравствуй, Джонни, — мягко произнесла Джен, поглаживая лицо брата. — Крепко же ты спишь, мой дорогой. Маргарет казалось, что агент Лод сегодня выглядел иначе. Не как треудневный покойник, а уже, по крайней мере, как свежий труп. Даже краски на лицо вернулись. Проснись на минуту, Джонни, — попросила Дженни громко, обнимая обеими ладонями его лицо. — Всего на минуту, дорогой. Знаю, ты еще очень слаб, но я хочу, чтобы ты помнил меня. Всего один взгляд, родной. Всего один. Гравана увидел первым. Верный телохранитель дернулся и тут же застыл, не решаясь вмешиваться. — Медленно, очень медленно, — лорд Джон Ллойд, Открыл невидящие глаза. Маргарет скользнула ближе, чтобы лучше видеть, и застыла тоже, потому что в глазах агента Ллойда, еще мутных и болезненных, отразился ужас последних мгновений перед крушением и жуткие мучения последующих дней, между порванной аурой и едва бьющимся сердцем, между небом и тяжелым бесполезным теплом, между желанием сдаться и жаждой жить. — Дженни! — Маргарет закусила губу, чтобы не выдать себя. Джен Эвергрин держала лицо Джона Ллойда в ладонях, словно тянула с того света на поверхность, и в глазах ее, распахнутых и напряженных, дрожали крупные слезы. Бледно-синие губы Джона приоткрылись, грудь тяжело поднялась и опустилась, когда он сделал первый глубокий, болезненный вдох. — Я не смогу удерживать тебя долго, Джонни! — прошептала Джен. Я пришла, чтобы попрощаться. Прости, что распутила. Просто я так хотела увидеть твои прекрасные глаза, мой дорогой. Помнишь нашу первую встречу? Ты опустился на колени, чтобы мне не пришлось смотреть на тебя снизу вверх. Я влюбилась в твои глаза с первого взгляда. Бескрайние, как космос. Безграничные, как наши возможности. Я тоже люблю, малышка. «Дженни!» Агент Ллойд все еще смотрел сквозь сестру, так что Маргарет подумала, что Джон разговаривает с призраком, видением или трепетным сном, а может и кошмаром. Еще не вернувшийся с той стороны, еще не шагнувший обратно в жизнь, Джон общался не с Джен, которую едва видел, он говорил с собственными воспоминаниями, и голос его с каждым словом становился все тише и вымученнее. «Я знаю, мой дорогой», — через силу рассмеялась Джен, и одна дрожащая слеза все-таки сорвалась из ее сияющих глаз. «Это ничего не изменит, верно? Ты всегда будешь меня любить, свою малышку Дженни. Жаль, что у нас осталось так мало времени. Но иногда одного мгновения хватит на всю жизнь. Это в нашей крови. Ты ведь никогда не забудешь нашу первую встречу, верно, Джонни? Не забудешь и последнюю». «Не уходи, Дженни! Не убегай, Джен!» Слеза, сорвавшаяся с ресниц Джен Эвергрин, стекла по щеке Джона Ллойда. Маргарет показалась, будто их слезы перемешались, стекая по судорожно сжатым пальцем леди Эвергрин. «Я должна от Джонни, ты поймешь!» <связывая> Прошептала Джен, склоняясь к его лицу. «Ты еще будешь счастлив! Прощай, Джонни! Прощай!» Маргарет видела, как их губы встретились, а затем растрепанные локоны Джен Эвергрин скрыли их лица от ее взгляда. Когда Джен отстранилась, агент Джон Ллойд уже спал. Лицо его казалось измученным, но спокойным, как у человека, который долго страдал, но, наконец, обрел покой. — Помни меня! — прошептала Джен, медленно отнимая ладони. За окном постепенно стихала гроза, и Маргарет подумала, что это к лучшему. «Круиз мисс Эвергрин не задержит». Джен просидела еще несколько секунд, бездумно глядя сквозь спящего брата. Затем небрежно вытерла лицо и поднялась, забирая с собой саквояж. К удивлению Маргарет, мисс Эвергрин протянула сумку ей. «Здесь мои записи по созданию препарата», — безразлично и отстраненно проронила Джен. «Передашь профессору Сборовскому. Твой жених честный человек, Маргарет Морган». Он обещал, что мое имя не забудут, и я ему верю. Напомни ему об этом, хорошо? Маргарет молча кивнула, принимая саквояж. — Уверена, ты меня понимаешь, — помолчав добавила Джен Эвергрин. — Мир не должен забыть маленькую шотландскую девочку, которая хотела всего лишь показать, на что способна. Маргарет снова кивнула. С леди Эвергрин вообще не получалось спорить. — Куда вы теперь? — спросила она без всякой задней мысли. Ни шесть не станет ее искать в преддверии разразившейся войны. Агент Морган это точно знала. Шеф Кеннингем порадуется, что его оружие массового поражения снова в строю. А с данными по уникальной разработке леди Джен Эвергрин у них исчезла последняя причина разыскивать гениальную менталистку. «Ну как же!» — мягко усмехнулась Джен. «Я обещала Рафаэлю, что вернусь к Рождеству». Он столько лет ждал меня, что, пожалуй, заслужил те дни счастья, которые я успею ему подарить. — Удачи, мисс Эвергрин, — зачем-то пожелала Маргарет. — Шотландское родство взыграло, не иначе. — И вам, агент-орган, — вернула пожелание Джен. — Впереди у вас несколько увлекательных лет на службе у шефа Кеннингема. Желаю вам выжить. Дверь за мисс Джен Эвергрин закрылась. А в ушах все еще отзывались последние слова. Гениальная менталистка была права, с текущими европейскими волнениями и особенностями ее службы. У Маргарет имелись все шансы получить личный некролог раньше, чем мисс Эвергрин доберется до Чикаго. — Босс как-то говорил, — пробурчал Гравана, отлепая от стены. — Стальной стержень под обманчиво нежными лепестками. Та еще штучка — это мисс Джен. Маргарет подошла к окну и не отходила до тех пор, пока от главного входа не отлепилась маленькая фигурка и не забралась в послушно ожидавшее такси. — Прощайте, мисс Эвергрин, — сказал агент Морган. Желтый автомобиль за окном уверенно рассекал дождь и лужи, ярким лучом удаляясь прочь от госпиталя.